Краем рта выпустил струйку дыма. Это была его единственная сигара, припрятанная на чрезвычайный случай. И вот как раз сейчас наступил такой случай. Райдер усмехнулся, закуривая сигару. Даже осужденному перед смертью позволяется сделать последнюю затяжку. Гидроплан с сребом пронесся над рвом Лядер чуть уменьшил, а затем снова увеличил угол снижения, уклоняясь от моста. Лиза стояла дыхание. Летающая лодка прошла над самым мостом, разгоняя толпившихся на нем туристов. Тот же райдер унил морскую стрелу на воду, поднимая фонтан брызг. превративший снова в катер, гидроплан осел ниже, продолжая стремительно нестись вперед. Момент инерции увлекал его к дальнему консурва Выполнить крутой поворот на такой скорости будет невозможно. Быстро приближался высокий земной откос. Райдер положил руку на рычаг на полу. — Это называется Гамильтонов путь. Держись крепче! Выпустив струйку дым, он дернул рычаг и одновременно выкрутил штурвал. Морскую стрелу развернуло, словно на гладком льду, кормой к берегу. Ощущие двигатели взревели, выбрасывая реактивные струи воды. Скорость сразу же заметно упала. Лиза все равно съежилась, ожидая неминуемого удара о берег. Однако Райдер снова выкрутил штурвал и развернул катер боком. Выплеснув на крутую насыпь высокую волну, морская стрела мягко ткнула с бортом в берег. Выдохнув облако дыма, Райдер заглушил двигатели. — Господи, как же это было здорово! Расстегнув ремень, Лиза поспешила к Хьюзен. — Нам надо торопиться, — пробормотала та, пытаясь встать. Лиза могла и расстегнуть ремень. Райдер распахнул люк. — Ты знаешь, что делаешь? — спросил у него Лиза, выпрыгивая на мелководье и бредя к берегу. Вокруг послышались крики. — Ты мне говорил уж 16 раз, — ответил Райдер. — Найти телефон, связаться с вашим директором, дать ему знать, что вы собираетесь предпринять и куда направляетесь. Все. Они взобрались по насыпи на дорогу, идущую вдоль рва. Сьюзен куталась в одеяло. Глаза у нее были скрытый темными очками, она старалась по возможности защититься от солнечных лучей. Люди указывали на них пальцем. Райдер остановил проезжавшие мимо транспортное средства. Это оказался всего-навсего мотоцикл с небольшой тележкой под крышей. Райдер поднял руку с пачкой и купюр. Международный сигнал «Стой!» Водитель прекрасно владел этим языком. Он направил мотоцикл прямо к выгодным клиентам. Райдер помог лизи и Сьюзан сесть в кабинку и закрыл дверь. — Моторикша отвезет вас прямиком в храм, будьте осторожны. — Обязательно свяжись с Пейнтером, — напомнила Лиза. Райдер махнул рукой, словом давая сигнал старта. Моциклист рванул с места. Лиза оглянулась назад. Райдер уж окружили полицейские в форме, подъехавшие на мотоциклах. Та что-то объясняла, мажевленно размахивая сигары. Никто не обратил внимания на удаляющегося моторикшу. Лиза устремила взгляд вперед. — сидящий рядом с ьюзен по-прежнему укутанное в одеяло выдохнула одно единственное слово быстрее 10 часов тридцать минут опустившись на колени грей заглянул через край в круглую каменную шахту снизу с расстояния футов 40 на него смотрело лицо еще один каменный бадхисатва Лицо возвышалось над поверхностью пола, высеченное из огромной цельной глыбы песчаника. Солнечные лучи, проникающие сверху через отверстие в башне, отбрасывали в колодец квадратный столб света, искрящийся и висящими в воздухе пылинками, омывающий темное каменное лицо ярким теплом. Загадочная улыбка манила. Через край разбитого алтаря вниз скользнула скатанная лестница, стальной трос и алюминиевые ступеньки. С грохотом, раскотавшись в глубину, она упала на полоснования. Верхний конец лестницы закрепили карабинами к каменному потолку святилища. Наср подошел к Грею. — Ты спускаешься первым. В сопровождении одного из моих людей. Остальные пока останутся наверху. Поднявшись на ноги, Грей вытер с рук пыль и подошел к лестнице. Вегор, угрюмо насупившись, стоял у стены. Грей предположил, что не сложившаяся ситуация стала причиной мрачного настроения папского прилата. Профессиональный археолог Вегор воспринимал разрушение древней реликвии как чудовищное кощунство.